Глава вторая. Айк прилетел на подоконник лаборатории и постучал клювом в раму. Я радостно открыла ему окно. Зелье уже настоялось, и мне не терпелось его опробовать. «Айк, я знаю, что наша с тобой связь еще слаба, но мне бы хотелось...» В общем, я все рассказала ворону, а он внимательно выслушал меня, склонив голову. а потом Сдержанно сказал «Кра!». Я обрадовалась. «Ты согласен? Попробуем?» «Еще одно кра!» И я потянулась к баночке с мазью. Раз, два, пара широких мазков под глаза себе и один на голуайку. Ворон недовольно встопорщил перья, сказал еще раз «Кра!» и перелетел с подоконника на облетевшее дерево. я закрыла глаза и прошептала наговор как мой птах летит так мой взор парит бду бду бду все все вижу глаза открывать не стало книге было написано что зрение будет магическим и обычное может ему помешать сначала было просто темно потом меня словно качнуло у горлу подступила тошнота а потом Я увидела белый снег, черные голые ветви, цепочки следов и разноцветные мантии. Я видела все, что видел Айк, хотя и немного странно, словно по большому кругу. А потом вдруг раз, голова опять закружилась, и я увидела что-то черное, не сразу сообразив, что это кончик клюва, которым Айк чистил свои лапы. Потом картинка снова стала большой. Я успела рассмотреть себя в окне, потом угол здания и... Магистра Санелиуса, идущего к лабораторному корпусу. «Нет уж, с магистрами я встречаться не хочу!» Быстро прошептала наговор отмены, снова короткий приступ тошноты, и я открыла собственные глаза в лаборатории. Пошатнулась, держась за подоконник. и сказала Айку, сидящему на ветке. «Лети в общежитие, мясо принесу». Ворон понял и взмахнул крыльями. А я быстро убрала за собой в лаборатории, поставила подписанный образец зелья в шкаф, прихватила с собой баночку. Вдруг Мейти будет интересно со своими фамильярами такое попробовать. И на цыпочках, как мышка, Сбежала из корпуса через заднюю дверь. Вот так. И мне спокойнее, и магистру благодать. Никто ему навязываться не будет. Одной встречи в день вполне достаточно. Так с той поры и повелось. Магист Рокс находил меня то в библиотеке, то в лаборатории. Однажды даже в столовую ведьмовского факультета заявился. и мрачно стоял за мной в очереди. Меня эти встречи тяготили. Я пряталась, убегала, увиливала, и все, молча. Просто не хотелось говорить о том, какая я идиотка, и как напрасно я понадеялась на силу своих чувств. Многие отметили, что ведьмы перестали проклинать и привораживать магистра Окса. Правда, он все так же старался держаться от ведьм подальше, но поскольку информация о проклятии не вышла за узкий круг, адепты решили, что бытовик обзавелся особенно надежным амулетом. В общем, я избегала магистра Санелиуса везде и всюду, кроме факультатива по бытовой магии. Уж очень интересным и полезным для меня оказались эти занятия. И тонкое владение магией искренне восхищало и подкупало. Порой в разгар занятия я забывала о том, что хотела держаться от магистра Окса подальше. И вновь смотрела на него открыто и восхищенно. Радовалась. Потом перехватывала его взгляд и снова смотрела в стол. Иногда магистр останавливался возле меня, порываясь что-то сказать. И снова уходил молча. Я ничего не понимала, худела, бледнела, огромными котлами варила зелья и тихо плакала по ночам. Айк, мой ворон, меня поддерживал и даже предупреждал, если вдруг магистр Санелиус шел навстречу. Наша связь с фамильяром крепла так быстро, что вскоре я стала бесстрашно носить ворона на плече, нашив поверх мантии плотный кожаный лоскут.